Глава 5. Этот полёт стал претендентом номер 1 на самый ужасный в его жизни. Девушка змея в его кабине ничто по сравнению с кипой бумаг. Погрузившись в них, Саид даже забыл про Вирджинию. А она в это время полностью взяла на себя контроль в воздушном пространстве, дав ему возможность обдумать план по возвращению 10% пассажиров. Не, делать одновременно два дела очень тяжело, но он справится. Он найдёт выход. Пару раз Вирджиния пыталась подсмотреть в отчёты, но его недовольный взгляд заставлял девушку отводить глаза. День Паса расстудит его пёл, свежий воздух приведёт его в норму. Саид выходил из здания аэропорта первым, за ним стюардессы, а Вирджиния шла последней. Ей не хотелось встречаться с капитаном ещё и на земле. Весь полёт он что-то считал, хмурил брови и гневно шептал на арабском. Эти бумаги вызывали в нём раздражение, она старалась не прислушиваться и сконцентрировалась на своей работе. А сейчас ей хотелось расслабиться после тяжёлого полёта. Она шла не торопясь, глубоко вдыхая запах цветов. Экзотические ароматы дорманили голову, и на секунду Вирджинии захотелось представить себе эти цветы. Она прикрыла глаза. Шаг, и она во что-то уперлась. Вирджиния с удивлением распахнула глаза опять Заид. А если он всё время будет так резко останавливаться, когда-нибудь она свалит его с ног. Но виноват он будет сам. Зачем так резко тормозить? Вирджиния огляделась вокруг. Какие стёрдысы, которые плелись за ним, и почему он не кричит на неё? Она подняла голову, но увидела, что капитан не смотрит на неё. Её он даже не заметил. Саид стоял слегка прищурив глаза, и взгляд его был направлен в сторону. Девушка посмотрела туда же. Радуга улыбнулась она. Столько разных эмоций, сколько за эти два полёта она не получала никогда в жизни. Разноцветная полоса компенсировала все минусы. Стоило лететь, терпя Саида, чтобы Сейчас просто молча наблюдать за этой красотой. Сколько цветов у радуги? Прознёс он. Пытаюсь сосчитать. Сливаясь друг с другом, некоторые цвета создают дополнительные оттенки. Кажется, что цветов гораздо больше, чем видим мы. Мужчины не наделены способностью различать большое количество оттенков, а ваше зрение, в отличие от нашего, не способно отличить бирюзовый, а таква Марина. Ну, я могу посчитать за тебя. Вот теперь он посмотрел на неё, глядя в его глаза, Вирджиния нахмурилась. Раньше она могла с уверенностью сказать, что его глаза карие, почти чёрные, но сейчас они казались ей тёмно-зелёными, как бархат, как будто они впитали в себя всю зелень этого сказочного острова, и сейчас она отражалась в ней. Иди в автобус, нас ждут. Огробано в этом весь сайт. Но ведь это не она остановилась, засмотревшись на радугу. Она лишь поддержала разговор улыбясь с цветом его глаз. Первые капли дождя заставили Вирджинию поторопиться. В автобусе она подсела к одинокостью Ардесии и вздохнула, взглянув на капитана. Он сел отдельно от всех, ближе к водителю, к мужчине, проигнорировав весь женский экипаж. Сложный характер, произнесла стюардесса, проследив за взглядом Вирджинии. Это мой второй рейс с ним. Вроде ничего необычного, но фамилия Шарафальдин заставляет напрягаться. Когда я приношу ему кофе, мои руки дрожат. Как ты с ним работаешь? Молча, Вирджиния посмотрела на девушку. Красивая, чёрные блестящие волосы, забранные в тугой пучок. Большие карие глаза пристально изучают Саида. Захотелось прикрыть их рукой. Я Вирджиния, но многие называют меня Джини. А я Милена, но можно просто Мила. Девушка улыбнулась и протянула руку. Приятно познакомиться с женщиной-пилотом. Мне вообще приятно познакомиться хоть с кем-то. Вирджиния пожала руку. Он мне сносим всегда. Когда молчит, и когда говорит. Но я думаю, что когда он молчит, это всё же лучше, потому что ничего хорошего стоит ещё мне не сказал. Как я с ним работаю? Мы второй рее слитем вместе. У меня не дрожат руки, но свою работу я делаю на 50%, потому что 150 он делает сам. Не доверяет мне, считает, что женщина может только стричь розы в саду. Милена засмеялась, прикрыв губы рукой и Опустив в взгляд, чтобы капитан ничего не заметил. Странная она, эта девушка-пилот. Открыто недовольна Саидом и не боится его. Разногласия в религии, шепнула она. Мужчину мусульмане не поощряют, а если женщины заняты чем-то, кроме дома. Удивительно, что в Дубае арабским красавицам разрешено ездить на машинах и даже одним посещать магазины. Я очень уважаю местных жителей и их законы, тихо произнесла Джуни. Ну можно хоть немного уважать наши. Больше не было смысла обсуждать эту тему, и девушки принялись смотреть в окно на проносящийся мимо пейзажи. На Бали непривычно много зелени, много настолько, что она способна изменить цвет глаз, подумала Вирджиния. Сейчас не было солнца, но ей это нравилось. Солнце надоело ещё в Дубае, хотелось дождя, встать под него. Ороскинуть руки в стороны, поднять голову к небу, закрыть глаза и ощутить на себе небесную тёплую влагу и смеяться, ловя капли дождя ртом. Вирджиния улыбнулась. И именно этот момент увидел Саид, наконец оторвавшись от бумаг. Как ему надоели цифры. За что его отец платит людям деньги, если они не могут вывести авиакомпанию из кризиса? Хотелось отвлечься и просто расслабиться. Видя искреннюю улыбку на лице второго пилота, он невольно улыбнулся в ответ. О чём она думает, когда улыбается? Он знал наверняка. О чём ещё можно мечтать, живя в засушливом Дубае? Сейчас она точно представляет себя под дождём. И он бы тоже хотел оказаться сейчас под ним и смыть всё, что произошло в кабинете отца. Саид смотрел на Вирджинию и видел её другими глазами. В виду она нежная, наверное, слишком нежная для такой тяжёлой профессии. Её волосы, красивые и блестящие, ещё не пересушенные сухим воздухом самолёта, сейчас поблескивали солнечным мёдом. Её кожа, гладкая и упругая, ещё не испытала на себе бессонные ночи, сияет чистотой и здоровьем. Такой красивой девушке самое время обзавестись семьёй и нарожать детей, а она упорно хочет летать. Их заселили в странный, но типичный для Азии отель. Невысокое здание всего 2 этажа утопало в густой растительности. В каждом номере имелся свой выход на улицу, просто рай в раю. А Вергине достался номер на первом этаже, чему она была рада. Она устала от лестниц. Номер Саида был по соседству, её это не удивило. Арабы любят быть ближе к земле. Они вообще странный народ, строят гигантские здания, соревнуясь кто выше, продают их, а сами живут на обычных виллах. На девушке, сидевшей за стойкой регистрации, была надета медицинская маска, скрывающая половину лица. Это вызвало лёгкое беспокойство. Я вам очень советую не выходить за пределы отеля. Почему? удивился Саид. Он и не хотел гулять, но остальные члены экипажа ждали такой возможности. Девушка вздохнула. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Вспышка какого-то заболевания. Отлично. пробурчал он и повернулся к своим людям. Никто никуда не выходит. Встречаемся завтра на этом месте в 6:00 утра. Все застонали, кто-то выругался вполголоса, но мрачный взгляд капитана прервал это нытьё. Спите больше, возможно, и работать будете лучше. Саид, воскликнула Вирджинии и подошла к нему ближе, чтобы никто не услышал. Ты можешь быть чуточку любезней? Люди устали, хотят отдыха, хотят услышать от капитана слова поддержки, а слышат лишь приказы. Её глаза смотрели на него в умоляющем молчании, большие голубые озёра, можно утонуть в них, но ну, жить хотелось больше. "Займись этим сама. Моего времени едва хватает, чтобы делать свою работу. Если я буду ещё думать о них", он кивнул в сторону экипажа. "Скоро работать будет просто негде". Он отвернулся, забрал свой ключ и ушёл. оставил её растерянную наедине с экипажем и мыслями, которые никак не могли уложиться по полочкам. Она не могла понять его. Заид Шараф аль-Дин был полной противоположностью её отца. Даниэль за экипаж готов был лишиться жизни. А арабский капитан даже не знал, сколько человек в его экипаже. Бесчувственный мерзавец, прошептала Анна. Она ходила из угла в угол в своём номере, слыша с улицы арабскую речь. Наверное, Саид обзвонил всех, кого знал, возможно, и кого не знал. Он сделал сотни звонков, и это настораживало. Он занялся работой в авиакомпании, делая при этом два дела одновременно. Но невозможно работать в таком темпе долго, ему придётся выбрать что-то одно. Вирджиния вышла на террасу, а речь стала слышна ещё лучше. он находился там же, их разделяла лишь плетёная деревянная перегородка. Убежать бы подальше в тишину, в рай с зелёных деревьев, в глубь леса. Но она продолжала стоять, вдыхая аромат цветов, плюмерии, цветок запах которого дурманит мозг и янит сознание. Здесь их сотни, в отличие от Дубая. Увидев её, Саид бросил мобильный телефон на стол и выдохнул. У тебя проблемы? Её голос заставил его даже встать со своего места и подойти ближе. Он выглянул за перегородку, встречаясь с ней взглядом. У нас у всех проблемы, но не думай, что я стану посвящать тебя во все свои дела. Это касается авиакомпании. Я просто хотела помочь. Он улыбнулся. Чем женщина может помочь? Советом? Все ваши советы глупые. Ты встречал неправильных женщин. Я живу с пятью сёстрами, мне хватает их советов. Верджине помурчилась. Бедные сёстры. Нет, он отрицательно мотнул головой, была заметная его усталость. Я люблю их и ради них готов на всё, но есть вещи, которые женщинам просто не надо знать. Они продолжали стоять молча рядом друг с другом. От хорошего настроения ничего не осталось. Грубость капитана задела её. Их разделяла дырявая перегородка, слишком хлипкая преграда. Хотелось возвести китайскую стену. Как хочешь, я просто предложила. Она отвернулась и пошла в номер, но голос Саида заставил замереть. Авиакомпания теряет клиентов, мы терпим убытки, и я боюсь, что это скажется на лётном персонале. Девушка обернулась. Такая престижная авиакомпания несёт убытки? Неожиданно. Но с другой стороны, откуда ей знать, сколько людей могут заплатить за бизнес-класс, летая Arabia Airlines? В мире много богатых людей, и они готовы платить любые деньги. Значит, не в этом причина спада продаж. Уменьши цену на билеты в эконом-классе, проведи распродажу, устрой акции. Саид засмеялся, и она подошла ближе к перегородке, смотря на него в просвет. Глупые предложения, она прекрасно это знала. Его это забавляло. Не хочешь уже пересесть из кресла пилота в кресло президента авиакомпании? одним пивотом меньше это уже экономия. Она улыбнулась, а он резко замолчал, смотря на неё в этот самый просвет. Изнастый первый покинешь кресло пилота. У меня уже накопилось достаточно причин избавиться от тебя. А две причины мне неизвестны. А какие ещё? Ты задаёшь много вопросов. Это причина или это причина Вирджинии? Произнёс он и отошёл подальше от этой девушки. Он никогда столько не разговаривал с женщинами в Недлме. Вирджинию трясло от возмущения. Нет, когда он говорит, то становится гораздо хуже. Пусть лучше молчит. Девушка подошла к стеклянной двери своего номера с единственной мыслью: хоть бы Саид скорее ушёл с капитанской должности и хватал звёзды в своём кабинете. Его место там. Она выдохнула, но дыхание резко замерло. Она вспомнила его последнюю фразу. Саид Произнесла она, но он не откликнулся. И она вернулась, заглядывая к нему на террасу. Что ты сказал пролётный персонал? Аллах, когда же эта девушка оставит его в покое? Но её голос произнёс его имя так нежно. Она смотрит на него большими голубыми глазами в ожидании ответа. А ему хочется просто молча наблюдать. Безумное желание. Надо закрыть глаза и просить прощения у Аллаха, читая молитву. Пусть он поможет убрать эту девушку хотя бы обратно за перегородку. Ответь мне, я же спрашиваю. Я же говорю, что ты задаёшь много вопросов. Уберись отсюда, ты сломаешь сейчас эту стенку. Немного ослабив напор, она зло произнесла: Стену, которую ты возводишь вокруг себя, неспособно смыть даже самое сильное цунами. Оно развернётся обратно, споткнувшись о тебя. Знаешь ли, я тоже от тебя не в восторге. Он подошёл ближе. медленно и грациозно с лёгкой ухмылкой на губах. Так хищник и следует своей добыче, спокойный, но готовый в тот же накинуться. Вирджиния сдалась, сделав шаг назад. За что Бог наказал её? Она присела на стул и достала мобильный телефон. Лучше поговорить с тем, с кем приятно это делать. С бабушкой Джиной или с родителями, или с крестьяном, может быть, с мэтом. Столько людей будут рады слышать её, но она продолжала молчать, теребя в руках телефон. И всё-таки он переживал. Он впервые за кого-то переживал. Бесчувственный властилин переживал за своих слуг. Интересно, как он выглядит, когда становится уязвимым, когда за кого-то переживает. Вирджиния улыбнулась и попыталась присмотреться к своему соседу через многочисленные дырки в перегородке. Эту перегородку убери, и ничего не изменится, хотя Саид подавит девушку одним лишь взглядом. Нам снизят зарплату? не выдержала она, привлекая его внимание. Я могу заплатить тебе в три раза больше при одном условии: ты больше никогда не переступишь порог аэропорта как пилот. Она усмехнулась. Моя цена это три мои зарплаты. А ты думаешь, что твоя цена три верблюда? Чтобы избавиться от меня, Саид, тебе надо отдать свою свободу. Теперь он вспомнил слова отца про три захода солнца. Ещё не настало первый, но надо уже начинать придумывать выход из этой ситуации, иначе её слова обретут смысл. Вечером они сидели в маленьком открытом ресторане и ужинали, как короли. Слова Аллаха девушка не села за его столик, оставив его в гордом одиночестве, хотя находилась к нему так близко, что лёгкий запах её духов доходил до него отчётливо. Лёгкий нежный Сладкий, волнующий. Саид перебрал в уме все женские ароматы, которые знал, но среди них не было запаха этой девушки. Это было что-то лёгкое, ненавязчивое, свежее, в то же время сладкое, как карамель. А Вирджиния сидела напротив Милены и вслух строила планы на свой выходной. Саид отлично слышал. Предлагаю тебе по прилёте домой присоединиться ко мне на утренней пробежке. Пока в Дубае не так жарко. разнесла Джинни, беря креветку с тарелки. "К сожалению, я не могу", огрустно улыбнулась Милена. "Когда я дома, я посвящаю всё время сыну". Креветка выпала из рук Вирджинии, она даже не стала её поднимать. "У тебя есть сын?" "А почему нет? Все нормальные женщины имеют детей, плохих не иметь". "Его зовут Ричард, ему 5 лет". Улыбка на лице Сьюардс стала теплее. Когда я в Рисе, за ним присматривает няня, но когда я дома, то всё своё время провожу с ним. Твой муж, наверное, много работает. Он пилот или стюард? У меня нет мужа, тихо произнесла Милена. А я воспитываю Ричарда одна. Вирджиния отвела взгляд и нахмурилась. Как некрасиво было спрашивать об этом. Но это странно, такая яркая девушка и мать-одиночка. Одна в чужой стране и не побоялась родить ребёнка, тем более имея такую профессию. Я буду счастлива, если вы с Ричардом присоединитесь ко мне в Афимол. Говорят, там отличные аттракционы. Искренне улыбка на лице виржини заставила Мелену снова улыбнуться. Даже Саид улыбнулся, на секунду подняв глаза от лежащей перед ним газеты. Девушка хочет внести яркие краски в жизнь незнакомых ей людей. Напоняв, что думает они, всё чаще закрыл глаза, нахмурил брови и прочитал шёпотом молитву. А почему бы и нет? Мы с удовольствием присоединимся к тебе, Авафи, мол. Девушки засмеялись и вернулись к ужину. Милена не стала рассказывать про царя Ричарда, а Вирджиния не стала спрашивать. Это не её дело. Но если тот мужчина сам отказался от ребёнка, то он подонок. А я выхожу замуж, но ещё не выбрала дату. Вирджиния пожала плечами. На самом деле, я ещё даже не сказала да. Но скажу при первом удобном случае. Нет смысла тянуть время. Я тоже люблю детей. А завтра вылет рано. Голос с арабским акцентом прозвучал слишком резко. Надо хорошо выспаться. Не хочу, чтобы мой второй пилот была рассеянной в кабине. Она обернулась, встречаясь взглядом с чёрными глазами или зелёными? Какие они на самом деле? Зато ты слишком внимателен, как я посмотрю. Я капитан, и вырабатывал внимание годами. Саид поднялся со своего места. Я уже иду в отеле, провожу тебя до номера. Хорошо. Девушка встала и забрала палантин со спинки соседнего стула. Она накинула нежную ткань на плечи, прикрывая их. Её к этому приучила мать. Дело было вовсе не в том, что сейчас она находится рядом с мужчиной-мусульманином. Милена осталась с другими стюардессами, имела на это полное право. Вирджиния же надо было отдыхать. Она пилот, а значит, спать должна полноценно, не менее 10 часов. В этом капитан прав. Молча они шли по тёмной тропинке, настолько тёмной, что Вирджиния несколько раз благодарила Бога, что Сайет рядом. Вся зелень превратилась в чёрную массу. Тишина настораживала, и каждый хруст ветки чудился от звукам приближающегося монстра. Сай шёл впереди, не боясь наступить на спящую змею или ещё какого-нибудь опасного зверя, какого и выводился на этом острове. Судя по его телосложению, он отличный боец. Арабафуча твоему делу с рождения. Ей повезло. Монстр будет не до неё, она захихикала, представив большое голубое чудовище. Ну, опять на что-то наткнулась. Вскрикнула и отпрянула. Она забыла, что кое-кто имеет быструю реакцию и умеет читать мысли. Упс. Ты специально это делаешь? рявкнул он, делая шаг назад. Все змеи, которые спали, даже если бы они были рядом, от тона его голоса от страха умерли бы во сне. Он не должен её касаться, это грех. Он замучится отмаливать эти грехи. А ты не можешь тормозить помедленнее? А реакция пилота Вирджинии, ты не знаешь, что это такое? Анна пожала плечами, но в темноте он вряд ли увидел. Женщины делают всё размеренно, они никуда не торопятся. Скажи мне, чья была идея отдать тебя в авиацию, твоего отца? Моя, она тоже повысила голос. Не приплетай сюда моего отца. Он отговаривал меня, но я с детства хотела летать. И может, у меня не такая быстрая реакция, как твоя. Но мой капитан ничему не учит меня в полётах, молчит, а на земле дерзит. Может, мне стоит его поменять? Как ты думаешь, Саид? К кому мне обратиться с этим вопросом, к Мухамеду или к Тиби? Ему очень хотелось закрыть ей род. Уши от её голоса закладывало больше, чем от двух двигателей. С женщинами всегда сложно. В его доме без женской ссоры не проходило и дня. "Здравствуйте", спокойно произнёс он, чем напугал Вирджинию ещё больше. "Я Саид Шараф альдин. Вы пришли жаловаться на кого?" Насаиде Шарафальдина. Хм. Я бы вам посоветовала этого не делать, замолчать и смириться со своей участью. Хотя есть вариант лучше. Напишите заявление об уходе сейчас же, я его подпишу. У Верджинии слов не находилось ответить на такую дерзость. Не дождёшься, наконец пробурчала она, обошла его и пошла вперёд. Плевать, что вокруг синие монстры. Они сбежали с этого острова. Страха уже не было, зато возмущение нарастало. мер Завец. Я ещё отпраздную твой уход,